Глава двадцать вторая. Кирилл привёз Петю к обеду в воскресенье. И выглядели они оба крайне напряженными. А Кирилл даже каким-то взлохмаченным, будто его за волосы таскали. Неужели они подрались? «Петь, привет!» Улыбнулась я и раскрыла объятие, чтобы обнять его. Но он насупился и скрестил руки на груди. «Так мне теперь с этим жить?» «Со мной. Просто мы временно, пока будем находиться тут». «Он тебя выгоняет с ребенком? «Нет», — в один голос сказали мы с Кириллом. «Ох, он был злющий. Я таким его еще никогда не видела». «Слушай, Шкет, прекращай давай нервы мотать. Сказано, будешь жить здесь. Поэтому руки в ноги». «Снимай уличную обувь и пошли смотреть твою комнату». Саша старалась успеть ее украсить к твоему приезду. Петя перевел взгляд волчонка на Кирилла. И «Я готова была поклясться. Собирался вцепиться в него, как настоящий маленький Вер, но сдержался». Он молча снял кроссовки, надел выданные тапки и без настроения пошел за мной и Кириллом. В комнате он молча обошел убранство поджав тонкие губы, и сел на кровать. «Ну как? Тебе нравится?» — спросила я. «Нет». Буркнул он и опустил голову. «Вот же мелкий!» Остальное Кирилл проглотил, а потом вцепился пятерней в волосы и уже спокойнее обратился ко мне. «Я съезжу по делам, Саша. Что-нибудь купить к ужину?» «Ничего не нужно, спасибо». «Ладно». Вздохнул Кирилл. Потом подошел к Пете и потрепал его по макушке. «А ты веди себя хорошо!» И ушел. Я присела на кровать, которую застелила темно синим космическим комплектом и зажала ладони между ног. «Тебе что-то конкретно не нравится?» Или я не угадала с тематикой? «Мне здесь не нравится!» Голос у Пети задрожал, и он вдруг обнял меня. Крепко, уткнувшись в бок. «Я хочу жить только с тобой. Этот Вер плохой. Он сказал, что я тут надолго». Я нахмурилась. «Зачем такое говорить Кириллу? Мы же с ним обо всем договорились». «Кирилл, наверное, имел в виду, что ты уже не вернешься в приют. Ты теперь в семейном кругу». «Он твой жених?» «Нет, он же Вер, ты что?» — рассмеялась я. Кирилл очень влиятельный и богатый человек. Я у него работаю проживаю временно, пока не накоплю нужную сумму на переезд и жизнь с детьми. А тебя он забрал по моей просьбе. «Я сестренку хочу», — вдруг сказал Петя. «Я ее буду защищать, как и тебя. А он пусть отдельно живет, раз такой богатый». Я прижала к себе Петю и поцеловала в макушку. «Скоро узнаем, девочка или мальчик». Я тебе первым расскажу. Но Петь, ты ведь не дрался с Кириллом? Спросила я, как бы, между прочим. Петя сжал меня крепче. Немножко. Немножко это насколько? Господи, неужели я оказалась права в своих догадках? Ну, только за волосы схватил пару раз в машине. Почему? Я старалась показать, что не переживаю, и совсем не волнуюсь потому что он назвал тебя своей Сашей, а ты моя. Мои щеки покраснели от смущения. Кирилл назвал меня своей? Да нет, Петя просто недопонял. Не делай так больше, хорошо? Мы с Кириллом друзья, и я для него свой человек. Понимаешь, Петя? Нет, он сказал, моя Саша. Отрезал он как-то... Совсем по-взрослому, по-мужски. «А ты моя!» «Твоя, твоя!» Улыбнулась я и растерла руки Пети. «Будешь суп от своей Саши?» «Не хочу». «А придётся!» Улыбнулась я и выпустила его из объятий. «Ты же мой Петя!» Через несколько дней нас посетили представители опеки и сотрудники из ювеналки чтобы проверить, насколько же Петя здесь хорошо. Я старалась не реагировать на вопросы, которые, по моему мнению, к делу не относились. Петя тоже был на настороже и вел себя послушно, подробно рассказывая, как ему тут все нравится. В общем, нагло врал, потому что буквально вчера они опять сильно подцапались с Кириллом. Петя ему грубил и огрызался, не давал общаться со мной запрещал называть меня сашей и я воочию видела как лопается терпение у этого властного и холодного мужчины как наливаются яростью глаза еще чуть чуть он бы перестал видеть в петьке мальчишку а оставил для своего восприятия лишь вера противника перед усыновлением я читала много литературы чтобы сдать нужные экзамены и определение ролей в семье тоже читала но совершенно не была к этому готова, да еще настолько быстро. Они оба, как древние звери, делили меня между собой. Неужели у всех веров так? А мой ребенок, А вдруг он тоже вер? И Петя будет ревновать меня и к малышу? А малыш к нему? Тоня мои переживания внимательно слушала, но лишь хмыкнула и что-то там в своей голове крутила. А в конце разговора... Просила лишь не нервничать. Да я бы с радостью. Но когда тебе каждый вечер надо останавливать центнер злости, обиды и ярости, то не переживать очень сложно. Так вы няня? Еще раз зачем-то уточнила худая девица в очках-кошках. Не няня, а Саша. Это моя Саша. Вдруг поправил ее Петя. Девушка зависла занесенной ручкой над блокнотом и перевела взгляд на Петю. «Что это значит?» Петя хмыкнул и покачал головой, мол, «что тут непонятного?» «Мама моя, вот что, а никакая не няня!» Поднос с кексами чуть не выпал из моих рук. Петя так никогда не говорил. Но я смотрела в его ясные глаза и понимала, что он действительно так для себя решил. И принял меня. Все присутствующие работники перевели свой взгляд на меня. «Так вы невеста Кирилла Громова? Он не указывал, что усыновление будет произведено парой?» «Мы... не...» Начала я, но сразу остановилась. «Это конфиденциальная информация. Господин Громов не обязан извещать о своем статусе кого бы то ни было, кроме семьи». И это было правдой. Он был вером. Неприкосновенным, а они тут нос суют. Похоже, женщины поняли, что перешли черту и извинились, а вскоре, оставив копию положительного заключения, и удалились. Когда в квартире снова стало тихо, Петя сел за стол и сложил свои руки, глядя на меня. Он так внимательно смотрел на меня, что мне стало не по себе. «Разве ты не мама?» — обиженно спросил он, и я сразу обняла его. Прижала к себе. «Конечно, Петенька, я твоя мама. Я позабочусь о тебе». «И он нам не нужен», — насупился Петя. «Он тебя у меня заберет. «Почему?» — удивилась я. кирилл он явно не взлюбил. «Потому что ты его. Мы это чувствуем». «Мы?» «Веры», — поджал губы Петя. «Его статус не был подтвержден. Да и в приюте вряд ли бы такое сделали. Им лишние разбирательства не нужны. Но с Кириллом эту ситуацию нужно было обсудить кровь из носу. «Петь, не переживай, никто меня не заберет. Кирилл не злой волк, просто очень строгий, но справедливый. Поэтому ничего не бойся, все будет хорошо». Петя неохотно кивнул мне а я сразу пододвинула ему тарелку с кексами и принялась готовить свежий чай. День мне сегодня весь сбили, так что я решила заняться обдумыванием конкурсного десерта на следующий тур. Тоня подошла к ресторану, в котором в тот роковой день проводили корпоратив. Сегодня на смене как раз была ее знакомая и Тоня надеялась, что разузнает что-то интересное. Она вошла внутрь, поприветствовала хостес и уже собиралась спокойно пройти за девушкой в служебное помещение, как краем глаза заметила знакомую блондинку. Она повернула голову, и точно, та самая девица, что ворвалась к Громову в офис, Кристина. А вот рядом с ней сидел мужчина, которого Тони не переваривала от слова совсем. «Артур Саганов. Мерзкий тип. И что же за дела у них?» «Тонь, ты идешь? позвала её Ленка, выглянув из служебки и махнув рукой. Тоня быстро шмыгнула в большой кабинет, разделенный перегородками, и прошла за Леной в небольшую кухню. «Ты чего там зависла?» — спросила она. «Слушай, а часто к вам Саганов ходит? И вот эта девица, что сейчас с ним?» «Ты и провяземскую? «Да». «Ну, на этой неделе, второй раз, сидят, заказывают только кофе». Тоня напряглась. Уж больно странная пара из них выходила, учитывая, что эта Кристина так вешалась на Кирилла. «Так, вот, держи список корпоратива». Лена протянула распечатку, и Тоня принялась читать фамилии. «И точно больше никто не приходил?» Лена задумалась пока заваривала чай в кружке. А был. Точно был. Как же его с Потаповым твоим друзья? Громов? Да, точно Громов. Зашел такой весь, с суровым лицом, а потом куда-то исчез. Видимо, быстро уехал. Тоня забрала у Лены кружку и отхлебнула чай. Всё-таки он кандидат номер один. И, похоже, ребёнка он планирует забрать а петя зачем тогда он с Петей помог или своего заберет а пацана саша отдаст чтоб слезы не лила тони в это верить не хотелось только вот кирилл громов на колено с кольцом перед подругой не вставал и замуж не звал если бы за репутацию семьи переживал то явно бы не стал тянуть все хорошо тонь ты и бледная какая то спасибо лен «Я побегу, мне еще по делам нужно». «Спасибо, ты мне очень помогла». «А, хорошо, беги», — попрощалась Ленка и проводила к черному выходу. Тоня вышла на улицу и замерла, сжимая ручку сумки. И что ей теперь делать? Сашу нервировать нельзя. «Значит, понервирую Громова». Нервировать Громова пришлось аж в студии журнала «Бизнес сегодня». После того, как Тоня попросила передать свое имя, ее наконец-то пропустили внутрь. Она честно дождалась окончания видеоинтервью для их канала и вышла с Кириллом на небольшой балкон. «Что-то случилось с Сашей?» — спросил он напряженный и все сомнения отпали. «Вот он, отец ребенка. «Случилось», — грозно ответила Тоня. «Вы случились, Кирилл Викторович». И позвольте узнать, как долго планируете скрывать ваше отцовство. Или вы хотите забрать ребёнка у Саши?» «Антонина», — опешил Кирилл и подавился словами. «Что значит забрать?» «Это ваш ребёнок», — насела на него Тоня, почти нависнув над Кириллом. «Мой», — не стала отпираться вверх. Тоня сжала кулаки и победно произнесла. «Я так и знала». «Но зачем вы тянете? Зачем, Кирилл?» «Саша же так переживает. Еще этот конкурс...» «Она победит», — вдруг сказал Кирилл. «Нет», — протянула Тоня. «Вы с ума сошли. Саша вам не простит, если узнает». «Я не сделал ничего плохого. Я просто выровнял позиции. Как Саша и боялась, ее Каракин действительно купил жюри». Ну а я просто перебил его сделку. Вот же урод! Выдохнула Тоня и ойкнула. Извините, хотела сказать, не профессионал. Но, Саша, все равно скажите, не разводите тайны, Кирилл. Поговорите с ней. Тоня, я обещаю, что поговорю, но давайте после ее конкурса. Не хочу, чтобы у нее пропал запал. Она так увлечена. Создает рецепты. Да, это может ее выбить. Ладно, но обещайте, что через месяц вы все всё расскажете. Тоня навела указательный палец на Вера. Обещаю. Улыбнулся Кирилл. Вы отличная подруга. Все разузнали. Все да не все. Вы же тоже не знаете, кто Сашу опоил. Вот и я не смогла. Погодите, Кирилл, а Кристина Вяземская получается отвергнутая претендентка вашей невесты? Уже отвергнутая. «Я сегодня видела ее с Сагановым, произнесла Тони и подняла взгляд на Кирилла. Мне нравится мне это». «И мне», — потёр нервно подбородок Кирилл. «Спасибо, что сказали. Я займусь ими обоими». Тони попрощалась с Вером, но от предложенной поездки до дома отказалась. И, как назло, полил сильный дождь. Даже зонд не спасал. Казалась вода просто повсюду. Тоня встала на остановке, собираясь уже вызвать такси, потому что толкаться в метро с такими же промокшими, как она, ужасно не хотелось, да и вообще не было настроения находиться сейчас среди людей. Да чтоб вас! чертыхнулась она, глядя на сразу подросшие ценники в приложении, и отскочила от испуга, когда около нее затормозил черный седан. Стекло плавно опустилось. И Тоня увидела лицо Потапова. Антонина, запрыгивайте, довезу вас куда скажете. Тоня поджала губы и малодушно призналась себе, что в такую погоду не откажется даже от такой компании. А вы тут какими судьбами, Владимир Владимирович? Приглаживая распушившиеся волосы, спросила Тоня у самого противного вера в ее жизни. В Кириллу заезжал но не успел перехватить. Уже завтра переговорю. А вы сами какими судьбами? А я вот его перехватила. По делу». Глаза Потапова прищурились. Недобро. Ибо какому такому делу? «Так вас оно не касается. Это личное». Фыркнула Тоня. «Едем домой». Резко сказал Владимир своему водителю и усмехнулся, глядя на злющую Тоню. «Высадите меня немедленно!» «Нет». «Владимир, это похищение!» «Это поездка по доброй воле. Вы, Антонина, сами сели в мою машину». «В первый и последний раз». «Вряд ли», — усмехнулся Владимир. «Завтра вам придется сесть в машину еще раз, если захотите уехать из моего загородного дома». Тоня замолчала, чтобы совсем не разругаться с Потаповым. «Дом наверняка не маленький, так что найдёт себе угол для сна, но не будет упрашивать Вера отвезти ее домой. Заодно порасспрашивает про тот корпоратив».